Местечко рядом с эдджер Роуд. Под моросящим летним дождем, Крейвен миновал статую Ахилла. Еще только рассвело, но автомобили уже выстроились у тротуара чуть ли не до мраморной арки, и сидящие за рулем мужчины посматривали по сторонам, готовые предложить пожелавшим того дамам приятно провести время. Крейвен шел, скрипя зубами от злости крепко придерживая ушей и воротник макинтоши. У него выдался один из черных дней. По пути к парку, куда бы он ни глянул, все напоминало о страсти, но любовь требовала денег. Так что бедняку оставалось только похоть. Какая там любовь? Без хорошего костюма, автомобиля, свободной квартиры, в крайнем случае номера в дорогом отеле. Он же ни на секунду не забывал о галстуке-шнурке под макинтошем и обтрепанных манжетах и ненавидел свое тело. Конечно, иногда он тоже бывал счастлив в читальном зале Британского музея, но тело требовало своего. Его чувственный опыт сводился к воспоминаниям о мерзкой возне на парковых скамейках. Люди говорили, что тело умирает слишком быстро но Крейвин не мог на это пожаловаться. Его тело жило, и, шагая под мелким дождем, он прошел мимо коротышки в черном костюме, который держал в руках плакат с надписью «Тело восстанет вновь». Крейвин вспомнил сон, от которого трижды просыпался в поту весь дрожа. Он один на огромном кладбище, где похоронено все человечество. Под землей могилы соединяются одна с другой. На поверхности отверстия шурфов, пробуренных для удобства покойников. И всякий раз во сне Крейвин убеждался в том, что тела не разлагаются. Нет ни червей, ни гниения. Под землей полным-полно мертвых тел, и они готовы восстать со всеми их бородавками, приступами бешенства, взрывами смеха. Проснувшись, он лежал в постели и с великой радостью вспоминал, что плоть все-таки подвержена разложению.